Еда наша была готова, и мы забыли обо всём. Этот процесс стал теперь так важен и так существенно улучшал самочувствие, что мы больше никогда не говорили за едой. Этот табу теперь соблюдалось свято, в своей возможной исходной форме. Ни слова не произноси, пока не будет проглочена последняя крошка еды. Когда же последняя крошка была проглочена, Эстравен сказал что ж, по-моему, я правильно рассчитал ситуацию. Ты... ты простишь мне? Твой прямой совет?» Сказал я, потому что некоторые вещи полностью начал понимать только теперь. «Конечно же да, Терем. Неужели ты еще можешь в этом сомневаться? Ты же знаешь, что у меня вообще никакого шеф нет, и я не собираюсь им победоносно размахивать». Мои слова его насмешили, но он по-прежнему о чем-то думал. «Но почему?» — сказал он. «Почему ты все-таки высадился на Гетен в одиночку? Почему тебя послали одного? Все ведь будет по-прежнему зависеть от посадки корабля на планету. Зачем все это нужно было так усложнять? Усложнять для тебя и для нас?» Такова традиция кумены. И для этого есть свои причины. Хотя, если честно...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 что там, внизу, а здесь, внутри пурги, было лишь бескрайнее серое небо да полное безветрие. Поначалу облака над нами были высокими, перистыми, но через день погода несколько изменилась. Облачность усилилась, яркий свет пропал, осталось лишь светлое ничто. Мы вышли утром из палатки как бы в пустоту.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 Не было ни солнца, ни неба, ни линий горизонта, ни мира вокруг. Бело-серая мгла, пустота, в которой мы как бы висели. Иллюзия была настолько полной, что мне стало трудно сохранять равновесие. Я попробовал пользоваться внутренним чутьем для корректировки собственного зрения, но и внутреннее чутье не помогло. Пока мы грузились, все шло еще хорошо.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 Едва различимые какое-то мёртвое солнце. А, опустив глаза, разглядел огромную, чудовищную чёрную массу, возникшую в белой пустоте и явственно приближавшуюся к нам. Чёрные щупальца, воздетые вверх, шарили вокруг. Я замер, заставив островена повернуться ко мне. «Что это?» Он долго и внимательно смотрел на темные чудовищные формы, прячущиеся в тумане, и, наконец, сказал «Скалы! Это должно быть утесы Эшерхота!» И двинулся вперед. «Оказывается, мы были от них на расстоянии нескольких километров, а мне, казалось, на расстоянии вытянутой руки». Белое ничто постепенно превращалось в плотный, низко туман, который потом улетучился, и мы смогли, наконец, как следует разглядеть эти скалы. Огромные, искореженные и изломанные куски камня, торчащие изо льда и похожие на айсберги над поверхностью моря. Холодные, почти затонувшие во льдах горы, мертвые в течение многих миллионов лет».